Глава вторая. Рациональный подход с одним исключением. До Петрозаводска час быстрой езды. Аэропорт, недолгое ожидание рейса. Полтора часа лета до Москвы. Там уже ждала машина, пригнанная одним из его подчиненных. Еще час двадцать до Машкиной дачи. Не звонил он ей только в самолете. Все остальное время набирал постоянно но не мог дозвониться. Что случилось и куда она вляпалась? Приеду, не знаю, что с ней сделаю. Он аккуратно позвонил детям. Да, мы еще на море, все классно. Сын бодро рапортовал о сестре, которая совсем безголовая, пап, с ней надо что-то делать, ну, лезет за буйки и все тут. А бабушке? Бабуля прикормила всех котов в округе, «И, по-моему, мы ее уговорим на котенка. Хак опасался спрашивать про Машку. Сын мог начать ей звонить, а не дозвонившись, мог ляпнуть что-то бабушке. С бывшей тёщей у Хантерова были чудесные отношения. Общался он с ней не в пример чаще, чем с Машкой, которая позволяла себе только писать, и то исключительно по поводу детей. Так что никаких лишних треволнений ей устраивать категорически не хотелось». Правда, звонок был полезен. Сын заговорил о матери сам. «У мамы отпуск сегодня начинается. Она с Ильей на дачу собиралась ехать». Сергей помолчал, а потом продолжил. «Мы когда приедем с Настикой, тебя сможем увидеть?» «Конечно». Хантеров с детьми общался, как только у него выпадала возможность. Так что был в курсе всех их дел. «Ладно, иди вылавливай сестру, пока она в дельфина не превратилась». Мрачно покосившись на погасший экран смартфона, Хак начал размышлять. «Так, с детьми все отлично. Тогда что? И где этот самый Илюшенька, если у Машки что-то случилось?» Вариантов могло быть много. Правда, Хантеров не видел смысла обдумывать их без хотя бы минимальных оснований. «Промелькнули мимо такие знакомые дачные улочки». Но он и не подумал останавливать машину прямо около нужного дома. Нет, припарковал на травянистой обочине, подальше от машинной дачи и шагнул в сумерки. Темнота вокруг вызывала острую тревогу, а своему чутью Хантеров привык доверять. Забор для Хака не был преградой, зато внизу его встретила будкообразная молчаливая физиономия крупного пса. Правда, пёс тоже не был проблемой. Вот с кем, с кем, а с животными, хантеров ладил отлично. Значительно лучше, чем с иными людьми. Так что договориться с собакой никаких трудов не составило. Почему-то пёс, проникшийся внезапно симпатией к незваному гостю, потрусил вглубь участка и явно приглашал Хака следовать за ним. Но сейчас ему было не до чего. На крыльцо скользнула практически незаметная тень, Закрытый замок почти беззвучно щелкнул, пропуская пришельца, и он шагнул в темный дом. Где Машка, этот придурок Илья? На Илью Хаку было наплевать с высокой колокольни, но вопрос-то возникал. В темноте он всегда видел отлично. Машку он нашел в комнате у печи, на полу. Мысль о том, что он опоздал, заполошно заметалась, забилась в висках, но была буквально насильно скручена и придавлена тяжелым хаковским характером где-то в глубине сознания. Осторожно коснулся ее руки и тут же понял, что жена жива. То есть, да, бывшая жена. Машка что-то забормотала, мотнула головой, поморщилась, видимо, от неудобного положения затекло тело, а потом открыла глаза и ахнула. Около неё кто-то был. Спокойно, это я. Голос она узнала бы где и когда угодно. «Ой, ну как же! Как же ты меня напугал-то!» выдохнула Маша, моментально приходя в себя. «Я чуть не заорала с просонок и уже соображала, чем бы в тебя кинуть. Погоди, я же дверь запирала. Как ты в дом вошел? «Хотя, у кого я спрашиваю?» Хак только тогда понял, как он нервничал все это время, так что выдохнул и уточнил максимально спокойным тоном, на который в тот момент был способен. «Что у тебя случилось?» Я...» «Я нашла под ванной оголённый провод, закрученный вокруг ножки. И это не заземление...» Он совсем недавно появился. А заземление у нас через металлические трубы. Хак, меня что, убить хотят? Она так надеялась, что он покачает головой, скажет, что все это ерунда, посмеется над ее страхом. Она, разумеется, обзовет его чурбаном, ядовито извинится за то, что была виновницей его приезда за город, скажет еще что-нибудь этакое. Только Хантеров и не думал делать ничего подобного. Покажи. И да, почему ты не отвечала на звонки? Маша перевела взгляд на смартфон, выпавший из ее ладони, и уютно лежащий экраном вниз на коврике. Ой, я, наверное, звук включить забыла. А вибросигнал вообще вчера убрала. Достали на работе. Ты звонил? Она включила смартфон и изумленно подняла брови. «Столько раз?» «Не включай свет!» Хак услышал какой-то шум на улице. «Сиди здесь и не высовывайся!» «Триллер какой-то!» — сообщила Маша кошке, выбравшейся к ней из-за дивана. «И чего это малыш так разошелся?» «Ой, он же Кирилла слопает!» Она бы, конечно, не послушала бывшего мужа и еще чего не хватало, но попросту не смогла подняться. Заколола ноги, которые она во сне так опрометчиво отсидела. «Кто-то был у забора со стороны бани», — сказал Хантеров абсолютно беззвучно, оказавшийся у нее за спиной. «Тебе помочь?» «Нет, сейчас я встану». Ей не хотелось, чтобы бывший муж к ней как-то прикасался. Пока она растирала ноги, шипя про себя, молчать было как-то нелепо, поэтому Маша спросила по возможности светским тоном. «Надеюсь, я тебя не сильно отвлекла от работы?» «Нет, ничего страшного. Я просто не знал, что думать, раз у тебя не отвечает телефон. Чуть с ума не сошел, особенно в самолете». «Где?» — изумилась Машка, выпрямившись и для моральной поддержки прихватила кошку. «В самолете. Я в Карелии был». «Сумасшедший! Ты что, не мог сказать, что не приедешь?» «Почему не приеду? Я же приехал». «Да зачем мне такие жертвы от тебя?» «Так, погоди. Давай я сначала посмотрю на то, что ты нашла, а потом решим, нужен был мой приезд или нет». Вот эта его рациональность Машу всегда и восхищала, и дико раздражала. Почему-то ее бывший муж всегда четко видел простейший и самый выгодный ответ, самый короткий путь... И самое правильное решение — всегда, кроме того случая, после которого они развелись. Маша молча прошла в ванную, опять едва машинально не включив свет, но наткнулась рукой на ладонь бывшего мужа, предусмотрительно прикрывшего рукой выключатель. Торопливо отдернула руку и уж совсем нелогично разозлилась. «Гений!» — елки-палки. Сердито сверкала она глазами на затылок Хантерова. «Не пыхти. Лучше дверь закрой. Она ровно напротив окна находится. И с улицы можно будет увидеть, что в ванную кто-то вошел. А нам это пока не нужно. Потом можешь включить свет». Раздался невозмутимый голос. Очень хотелось ответить чем-то этаким. Типа... Я сама всё знаю. Только вот если бы она знала, то и не позвала бы его. Вон, как он ее раздражает. Только-только встретились, а уже аж искры от ярости». «Да», — негромко сказал Хак, заглянувший под ванную. «Что? Да?» «Тебя хотели убить», — буднично сказал он. «Правда, как-то странно хотели». Пока не очень понимаю. Но, возможно, желающий попался не очень знающий. Так, дети на море, твоя мама там же. Да, кстати, а где твой? <кхм> где Илья? Назвать Хомовкина мужем Машки он физически не мог. Язык не поворачивался. Илья в командировку уехал с утра. Внезапно вызвали... Удивительно просто. Бесстрастно откликнулся Хак, отходя от ванной и отряхивая руки. «Слушай, а как ты вообще догадалась туда заглянуть?» Маша, осознавшая, на что именно намекает ее бывший супруг, решила, что должна как-то отреагировать на эти гнусные инсинуации, но почему-то смолчала. Зато вместо этого ответила на вопрос. «Кошка, это не я туда полезла. А она, я и не знал, что ты кошку завела. И Серега с Настеной не говорили. Да и песик твой для меня в новинку. Он старательно отвлекал Машку от ее ужаса, от истерики, которая явно собиралась прорваться наружу. Они не мои, соседские. Соседям не нужны, а я их кормлю. Или корм оставляет тете Вере. Ты ее знал. «А почему себе не возьмешь?» — буднично уточнил Хантеров. «Илья... У него аллергия на кошек, а малыша он просто боится». «Хак! Все-таки прошли десять лет, и она стала смелее, хладнокровнее и собраннее. Иначе с ее профессией не выжить. Что мне делать?» «Не дать себя убить, конечно», — пожал плечами Хантеров. Выяснить, кто это тут такой умный. А дальше? Ой, понятно. Маша сосредоточенно кивнула головой. Спасибо за совет. Ты... Ты езжай, наверное. Если ты сегодня в Карелии был, то устал. Да и ждут тебя дома. От понимания того, что он сейчас уедет, а она останется с настоящим... Натуральным ужасом один на один Маша похолодела. Маш, ты с ума сошла? У моих детей запасных матерей нет, фыркнул Хантеров. Дома, да, ждут. Трикотаж мой, три кота, но они не одни, а с соседкой-пенсионеркой. Она у меня котовой няни работает, когда я уезжаю, так что глупости не говори. Но в одном ты права, я и правда устал. Правда, больше от того, что не знал, что случилось, и готов был самолет в воздухе подталкивать. Кстати, ты ела? Маша задумалась. От облегчения, что ей не придется одной разбираться со всем этим кошмаром, накатило такое облегчение, что даже мысли шевелились как-то медленно и лениво. Не помню. Продукты приносила... А вот дальше, дальше... Дашка оторвала решетку. «Понятно. Тогда пошли поедим, а потом подумаем, что нам делать». «Мне делать?» — переспросила Маша исключительно для того, чтобы услышать ответ. «Нет, нам. Это крайне испортит мою деловую репутацию, если я позволю какому-то гаду навредить матери моих детей». «Очень холодно», — заявил Хак. Причем было понятно, что этот ледниковый период направлен не на его бывшую жену, а на неведомого гада. Это как-то утешало. — Мы в темноте есть будем. Тут, насколько я понимаю, свет включать тоже не стоит, — уточнила Маша. — Не стоит. А что тебя смущает? — Голодный человек и по запаху еду найдет. Хантеров зашуршал пакетом. — Что ты врешь? — «По запаху! Ты в темноте видишь, как кот!» — фыркнула Маша. «А ты помнишь?» «Помню! И рада бы не помнить, забыть напрочь все, что с ним было связано. Но как?» «Как забыть, если не получается? Если рядом растет сын, который напоминает об отце с каждым днем все больше и больше, становится похож на него чрезвычайно». Как забыть, если всякий раз, когда ей по какой-то причине плохо, непременно снится тот проклятый день, когда она получила очень красочные фото с мужем и его подчиненной. Это было тогда, когда на корпорацию Мироновых шла массовая атака крайне нечистоплотных конкурентов, когда Хандеров мотался по всей стране, спасая предприятия от захватов когда даже до стрельбы доходила, и она тряслась как мышь, молясь только, чтобы он живой вернулся. И вот, в самую распоследнюю поездку, когда ожидалась наиболее опасная ситуация, он отправился с группой сотрудников, в которой была и та самая его подчиненная. Ловкая, умная и, как выяснилось, весьма предприимчивая девица, которая, подгадав, что шеф после крайне сложных переговоров с угрозами и прочими прелестями рейдерских захватов вряд ли будет держаться так же неприступно, как обычно, пошла на штурм, увенчавшийся полным успехом. Сотрудница была настолько предусмотрительна, что отсняла доказательства для жены Хантерова и уже была готова праздновать победу, решив, что теперь-то Запросто Хак разведет с его клушей бухгалтершей и женит на себе. Первое у нее получилось. Тем более, что Хак был вынужден признаться Маше в измене. А вот второе не вышло. «Он никогда на вас не женится». Маша отлично помнила их разговор с той особой, позвонившей в приливе торжества. «Он ненавидит такие вещи». Так что даже если он в вас влюблен до потери пульса, поверьте, вместе с ним вы не будете. Девица, конечно же, ей не поверила. Еще бы. Она-то красавица, умница, грамотный и надежный сотрудник. Соратница, можно сказать. И вот со всеми этими плюсами она оказалась моментально уволена. Но даже не просто уволена а выпнута с работы с омерзительной характеристикой и черной меткой, полностью исключающей ее трудоустройство на подобную должность в любой маломальской приличной компании. Маша знала все подробности из первых рук. Глупая курица потом ей звонила в истерике, которая началась с угроз, она закончилась абсолютно бабским ревом о том, что Хак, оказывается, Может, так подло с ней поступить? Чем? Каким именно местом эта дурища думала? Ну, ладно бы она Кирилла не знала, но ведь три года работала рядом. Да, он ни разу не благородный рыцарь, он жесткий, крайне требовательный и вредный. И чего она взяла, что Хантеров ее великодушно простит, если в нем этого самого качества крайне немного? И то исключительно для своих, самых-самых близких. Ну ладно, положим, думала, что так его поразит своими <кхм> талантами, что он напрочь забудет про все остальное. Но нельзя же так ошибаться в людях. Хотя, кто бы уж говорил, я-то его знаю гораздо лучше, и то ошиблась». Нет, она честно старалась понять, простить, сохранить семью. В конце концов, она его любила, старалась, но ничего-то у нее не вышло. Все стояло перед глазами. Прикосновения мужа, даже абсолютно случайные, вызывали неконтролируемый приступ тошноты. Она даже к психологу сходила. Правда, вышла оттуда с ощущением того, что ничего нового ей не сказали. Она и так понимала, что с ней происходит. «Я как та несчастная собака Павлова. Условный рефлекс, и все тут. Как только он просто близко подходит, мне так дурно, что хоть пятый угол ищи». Хантеров откровенно признавал себя виноватым, Выглядел, как побитый палками пес и, похоже, чувствовал себя не лучше. Хорошо, хоть не врал, что его подставили, а поили и заманили. Я мог не поддаваться. Насильно она меня не тащила. Сам дурак. «Какой же я дурак», — сказал он честно. «Но толку-то от этого? Что делать с честными осколками чего-то целого?» если их вместе никак не удержишь.